Глава 220. Наша команда из 13 человек и одного зверя вошли в долину. Когда мы подходили к ее центру, мне вдруг стало не по себе. Я остановился и сказал Жанху: "Старший брат, я чувствую себя подавленно. Такое чувство, что случится что-то плохое". Жанху улыбнулся мне в ответ: "Почему? Кто догадывается, что мы люди?" «Ты, должно быть, переживаешь из-за скорой встречи с определенным человеком, не так ли?» Я мгновенно расслабился и улыбнулся в ответ. «Возможно». Я было собрался продолжать идти, как вдруг сидящая на моем плече лисица вздрогнула, и ее мех стал дыбом. «Это было плохо. Что-то обязательно произойдет». Я крикнул. «Будьте осторожны». В этот момент... Что-то действительно произошло. Внезапно небо и земля стали совершенно темными, словно весь свет был заблокирован. Я поднял голову и не мог не сделать глоток холодного воздуха. В небе был несравненно огромный черный дракон, что кружил над нами. Мне не требовался ответ от Ацухэ, поскольку я догадывался, что это, скорее всего, темный демонический дракон демонического императора. Как он мог быть таким сильным? Он порядка 165 метров длиной. Его мощная аура была такой, что Сяо Цзинь не смог бы сравниться с ней. Это был самый сильный дракон, которого я видел. Конечно же, за исключением короля дракона. Услышав рев, я посмотрел на его источник. Я заметил, что кто-то стоит на голове темного дракона. «Это же...» «Не демонический император? Ведь так? Почему? Что он здесь делает?» Демонический император спрыгнул с головы дракона, воздействуя на нас своей мощной аурой. Я закричал «Назад!» В конце концов, мы были экспертами. Жанху потянул за собой Сухе, и мы отпрыгнули на сотню метров назад. Вместе со вспышкой черного света перед нами появился демонический император. Его рост был не менее двух метров, а тело излучало мощную ауру эксперта. Облаченный в черную боевую броню, он был без шлема. Его длинные волосы мягко приземлились на его плечи. С учетом его мерцающих глаз он выглядел необычайно решительно. Я сосредоточился и использовал магическую силу, чтобы защитить свое тело. Мое тело излучало золотой свет. который мог противостоять его ауре. Я вышел вперед и сказал, «Ты должно быть демонический император Циммэнг Садан». В его глазах мелькнула строгая искорка. Когда он рассмеялся, его волосы начали двигаться без какого-либо ветра. Мощная звуковая волна ударила по нам. Громко крикнув, я взмахнул посохом Шокрада. создавая толстый барьер для блокировки звуковой волны. В глазах императора демонов было изумление, когда он тихо произнес. «Много лет прошло с тех пор, как кто-то назвал меня по имени. Вы, люди, действительно осмелились войти на территорию нашей империи священного света. Вы пришли за смертью?» Его голос был слишком громким и звучал, словно скрежет металла. Я сузил глаза, доводя силу своего тела до пикового состояния. Цель нашего прихода сюда — обсудить с вами одно дело. Демонический император усмехнулся. Вы, кучка детей, у которых молоко на губах не обсохло, хотите поговорить со мной? Как я погляжу, вам просто надоело жить. Если вы хотите договориться со мной, вы в первую очередь должны отправиться в ад. Чтобы обсудить это с ямой королем Ада, сказав это, он взмахнул рукой, и на горах вдоль долины появилось множество войск. Они обступали нас со всех сторон. Всего их было около трех тысяч, поэтому они полностью перекрыли долину. Даже вода не смогла бы покинуть это место, несмотря на то, что мы обладали тираническими силами при таком. Абсолютно неблагоприятном сценарии уйти отсюда не представлялось возможным. Это был конец. Я попался прямо в ловушку. Мой прежний ясный ум был в суматохе. Я крикнул. «Подождите, у меня есть кое-что, о чем я бы хотел узнать». Демонический император ответил. «Поскольку вы умрете, ты можешь спросить». Я спросил. Мне хотелось бы знать, как вы узнали о нас, о нашем прибытии на наш континент, по чьей наводке вы устроили нам засаду. После того, как император услышал мой вопрос, на его лице заиграла улыбка. «Вы скоро узнаете!» «Я скоро узнаю?» Я пребывал в шоке. В этот момент ситуация изменилась. Изменения произошли не среди демонической расы, но среди нашей группы. Сухэ, стоявший рядом с Жанху, внезапно зашевелился. Его скорость можно было описать только как монструозную. Он быстро ударил рукой по коленям Жанху и Донгли. Несмотря на их тираническую силу, они рухнули на землю после такого удара. Сухэ громко рассмеялся, держа их в своих руках. Пнув их, он мгновенно поднялся в небо. Дянь Шань был первым, кто среагировал. Он быстро вынул меч, который начал испускать золотой свет, и бросился в погоню за Сухе. Сухе раскачивался в воздухе и неожиданно уклонился от атаки. Он достиг вершины стены. Увидев трусливого Сухе, показывающего такое мастерство, все были поражены, в том числе и я. Я закричал: "Сухе, ты ублюдок! Ты на самом деле обманул нас!" Сухэ, стоя на вершине стены, беспомощно усмехнулся. «Извини, Джангун, мы следуем за разными лордами». Демонический император уже поднял свою руку и, по всей видимости, был готов сделать свой ход. И я произнес. «Демонический император, вы позволите мне задать вашему сыну еще несколько вопросов? Так я смогу умереть без всяких сожалений». Демонический император был удивлен моими словами. «Сын? Он?» С этими словами он указал на Сухе. Он рассмеялся и ответил. «Неплохо. Его можно считать моим сыном. Келунду. Ответь на его вопросы». «Келунду?» Когда я задавал вопросы, мое лицо побледнело. «Ты Келунду?» «Тот, которого называют лидером сияющих защитников, лучший воин демонической расы?» Сухэ с конфужен ответил. «Да, я келунду а не Сухэ. Ты не хочешь знать, что происходит на самом деле?» «Я расскажу тебе. Когда ваша группа встретилась с моим отрядом, я обнаружил, что вы чрезвычайно сильны. Силы моих подчиненных не могли противостоять вам». Изначально я думал, что вы из демонической расы, и хотел посмотреть, что же вы задумали, поэтому и позволил убить моих подчиненных. Однако я никак не ожидал, что вы окажетесь людьми. В это время я решил скрыть свою истинную личность, чтобы выяснить, что же вам нужно. Когда я говорил вам, что Келундуо в городе, я лгал». Я должен был вернуться и доложить Его Величеству о текущем состоянии войны. Я холодно фыркнул. «Тогда почему ты выдал себя за Сухе?» Келунду ответил. «Поскольку я узнал, что вы осмелились проникнуть на нашу территорию, вы должны были подготовиться и иметь представление о нас. Я определенно должен был притвориться кем-то полезным для вас, а не угрозой, чтобы вы не убили меня». По дороге я раз за разом наблюдал вашу тираническую силу и не мог не испугаться. Я не знал, какие у вас мотивы. Поэтому я не мог не использовать такой шаг. Прошлой ночью я был практически пойман вами, когда лисица почувствовала, что я подаю сигнал. Та птица, что вы слышали, была зверем оранга, которым я владею. Я использовал ее, чтобы передать известия, о вашем проникновении Его Величеству.